в их сторону. мон генерал. Профессия адвоката, она вообще специфическая. Хороший адвокат занимается тем, что за соответствующую мзду делает черное белым, а белое черным. В результате и появляются такие интернациональные пословицы типа «Чем отличается лежащий на дороге сбитый адвокат?» от лежащей на дороге сбитой собаки. Перед собакой видны следы торможения. Но не будем злословить, а по порядку. В советские времена адвокат был не то, что сейчас, потому что вся машина была беспросветно репрессивная, а адвокат иногда выступал против закона всего и власти всей. Он дул против ветра. Это было храбро, это вызывало уважение. И вот существовала в Советском Союзе так называемая «золотая десятка». Это те, которые больше всего брали и лучше всего защищали. Вот в эту легендарную «золотую десятку» входил в том числе и самый знаменитый адвокат в Эстонии Симон Левин. Ну, может быть, фамилия не исконно эстонская, но дело не в этом. Эстонским адвокатом он стал примерно так – Род их жил в Исландии лет так примерно 200-300-400. И вот в сороковом году пришла советская власть. А дедушка к тому времени, Непман Эстонский, сумел стать человеком состоятельным. И тут пошли слухи, что будет национализация, а огосударствление. И дедушка пришел и шлепнул на стол пачку документов. И гордо показал Кукиш куда-то в сторону Бога и Советского Союза одновременно, то есть наверх, но все-таки на восток. И сказал вот им всем, потому что он продал все. Мы нищие, гордо сказал дедушка, я продал эти два дома, эту маленькую фабрику, эту мастерскую, эти две лавочки и так далее, и все деньги положил в банк. Вот они у меня получат. На завтра обнародовали указ о национализации банков. Этого дедушка пережить не смог и умер еще до того, как немцы вступили на территорию Советского Союза. Короче, после войны остался только Симон Левин, круглым сиротой. Он выучился в Тарту, он молодой юрист, он работает в консультации, он только набирает частную практику, живет в своей коммуналочке. И тот звонит телефон в коридоре в коммуналке на стенке. И какой-то дребезжащий голос с неуловимым акцентом, акцентом, который не читается, говорит. «Симончик, это ты?» «Это кто?» – спрашивает Симон. «Ты меня не узнаешь?» «Нет, я, конечно, узнаю, но все-таки. Это я, твой дядя». «Какой дядя?» Он спрашивает, какой дядя. «Сколько у тебя дядей?» «Это брат твоего отца. У тебя было много отцов?» «Это, оказывается, его дядя. Откуда ты?» «Из Парижа». «Почему из Парижа?» «Почему нет? Должен же я где-то жить». «На минуточку». На дворе стоят 50 веселые годы. Родственник за границей – это жирный черный крест на карьере. Эту анкету можно выбрасывать в унитаз. Все. И вот тут родственник и звонит, и часто пишется где-то на магнитофон, и прослушивается, и все, конец всему. И дядя говорит, у меня совсем никого не осталось, я плохо себя чувствую. Ты мог бы приехать проведать меня? В 50-е годы простому советскому гражданину предлагают поехать в Париж к родственнику за границей. «Ход его прямой на Лубянку и далее на Колыму, если удается удачно миновать соответствующий подвал, где пускают пулю в затылок». И Симон начинает в ужасе питать что это все не так просто, что, конечно, что он должен собраться и так далее, и так далее. Но так я жду», — говорит дядя. И Симон идет на работу, понимая, что уже знают. «Уже кто надо, тот знает». Дядя звонит и спрашивает, «Ну, и ты еще не взял билет». И Симон начинает объяснять, что ну это не так просто. Сначала должны дать отпуск, консультации, но они же люди, они дадут. В конце концов, Симон говоришь, необходимо приглашение. Какое приглашение? Я уже тебя приглашаю. Нет, необходимо письменное приглашение. Письменное? Зачем? Чтобы показать его в органах. В каких органах? Ну хорошо, я напишу, и он присылает ему письмо. Эта история тянется около года. Потом Симон говорит дяде, что нужно не письмо, а чтобы по полной форме, с печатью, заверенной и так далее. Потом он объясняет, что у нас все не так просто, понимаешь, во-первых, я не женат. Ну так что, говорит дядя, жена это не самолет, почему ты не можешь прилететь без Потом, говорит Симон, для того, чтобы поехать в капиталистическую страну, сначала нужно поехать в социалистическую. У дяди на той стороне скрипят мозги. Это, говорит, я не понимаю. Но смотри, например, я поеду сначала в Болгарию, а потом можно во Францию. Слушай, ты учил в школе географию, спрашивает дядя. Кто ездит из Эстонии во Францию через Болгарию? Ты совершенно морочишь мне голову. Объясни, может быть, ты не желаешь меня видеть? В конце концов, чтобы отделаться от дяди, он берет это приглашение и идет во ВИР. Там он полгода ждет очереди, потом его приглашают на собеседование, потом ему, разумеется, отказывают, говоря, что сначала нужно в соцстрану, и вообще он не женат, и он даже не член партии, и он пересказывает дяде это все. И дядя говорит, знаешь, ты мне таки скажи прямо, ты хочешь ехать или не хочешь? Да, говорит Симон, хочу. Так что они такие, как он называется в Авире, не хотят, чтобы ты ехал? Ну, я не знаю, говорит дядя и кладет трубку. Проходит несколько дней. Проходит неделя, и однажды утром у Левина раздается в квартире звонок. «Простите, это товарищ Левин. Симон Рувимович, это вы? Простите, это вас из Комитета государственной безопасности беспокоит. И э, скажите, у вас не нашлось бы времени зайти на полчаса к нам?» Ну, скажем, когда у вас будет время? Завтра или послезавтра? А может быть, вы сегодня можете? Ага, скажите, может быть, после работы, часов шесть, да? А в три тоже можете? А в двенадцать? А в одиннадцать? В десять часов мы вас ждем. И он в ужасе, понимая, что все, положив в портфель тренировочный костюмчик, тонкий свитерок, три пачки чаю, три пачки сигарет, кулечек с конфетами, зубную щетку и пасту. Он отлично знает, что нужно брать с собой, когда ты отправляешься на арест. Отправляется в КГБ. И там происходит шизофренический разговор. Когда его принимает солидный человек в штатском костюме, который говорит, «Э, Симон Рувинович, э, мы узнали, почему же вы нам сразу не сказали, что вы хотели бы поехать в Париж? А вы что же, хотели бы поехать вот летом, или, быть может, весной, или, может, быть прямо сейчас, а вот, например, прямо завтра?» И понимает, что отсюда все, в Костолонный подвал. А спрашивает человек, вы хотите ехать на поезде? Или, может быть, сначала паромом до Хельсинки, оттуда до Бреста или Гавра, а тут уже поездом до Парижа? А может быть, прямо на самолет через Хельсинки или через Амстердам? А может быть, через Москву? Потому что рейсы каждый день, и завтра, вы понимаете, вы Париже. Тут входит фотограф и начинает его фотографировать. Наличное дело. Сначала ФАС. Потом Левин поворачивается в профиль. Фотограф говорит, нет-нет, спасибо, в профиль не надо. Через полчаса ему приносит какую-то бумажку. Он подписывает протокол, что он все выслушал и понимает, что это не протокол. Он начинает читать, это заграничный паспорт. И в этом заграничном паспорте уже стоит выездная виза. Так что вы знаете, вы успеете завтра самолетом в 6.30 на Москву. Французскую визу мы берем на себя, да, кстати. Знаете, эти французы так одеваются. Э, новый костюмчик я бы вам рекомендовал. Что? Нет, вы знаете, мидовские портны о нем сохют за два часа. Им не привыкать. И в полном ошизении, как статуя командора, которая забыла адрес Донны Анны, Симон идет домой, и там звонит телефон. И дядя говорит, ну, как, что-нибудь помогло? Он говорит, дядя. Я знаю, что шизофрения это наша семейная болезнь, но в чем было дело? Нет, я просто позвонил Шарлю. Такому Шарлю? Сколько я знаю Шарли? Де Голлю! Такому Де Голлю! И выясняется следующая история. После этого последнего разговора с племянником. Дядя снимает трубку и звонит в канцелярию президента Франции. Говорит: Алло, мадемуазель, я бы хотел говорить с генералом Де Голлем. Что? Скажите, что его спрашивает его начальник отдела штаба армии сопротивления Франции, полковник Левин. Да-да, это на вашу ответственность, мадемуазель. Через три часа звонит телефон. Вы можете говорить. С вами будет говорить президент Деголь. И Деголь спрашивает. Левин, это ты? Что у тебя опять стряслось? Да нет, я бы хотел повидать тебя, выпить кофе с булочкой. Хорошо. У тебя есть время, допустим, ну, ну, ну в пятницу, в пятницу в одиннадцать. Я угощу тебя кофе с булочкой. И президент встречает его, и они садятся рядом, и вспоминают фронтовые дни, и бегство в Англию, и формирование армии, и высадку в Сицилии, и э, всю кампанию во Франции. И когда уже 20 минут первого, Деголь говорит, да, слушай, мы с тобой пересидели 20 минут, знаешь, я все-таки бываю иногда занят, у тебя была какая-нибудь просьба. И Левин ему говорит, что от моего племянника не пускают. А чего, говорит, его, собственно, не пускают? «Слушай, говорит, кто из нас президент? Ты или я? Откуда я знаю, почему русский не выпускают его в Париж?» «Так», — говорит Деголь, злобно шевелит своим огромным носом, звонит министру иностранных дел и говорит, «Это вас беспокоит генерал Деголь. Я подчеркиваю, не президент, а генерал Деголь. Это моя личная просьба. Тут у моего фронтового друга, кавалера Ордена Почетного Легиона, начальника отдела штаба, полковника Левида, племянник в Таллине, излагает ему историю и велит подсуетиться» в ужасе посол, звонит министру иностранных дел, фамилия министра была Громыко Андрей Андреевич, и говорит, что вот вся подготовка к переговорам шла прекрасно, и вдруг вот этот дикий идиотский облом сам он решить не в силах, поэтому решился позвонить, поэтому вот все данные, вот такие вот дела, потому что он не знает, потому что это лично от генерала де Голля, лично от президента. Громыко снимает трубу и звонит лично семичастному, который на тот момент был начальником КГБ. И говорит, ну спасибо, Ванька, это опять твои мудаки обсирают мне малину. Я работаю месяцами, налаживая отношения, а твои идиоты, значит, бдят, не выпускают какого-то жиденка во Францию, и из-за этого рушится абсолютно все. Тебе что, пасть порвать, с работы уволить? Семичастный звонит в Таллин местному начальнику ГГБ. Что, говорит, еще генерал? Ну, сымай штаны с лампасами, вставай раком, сейчас тебя канифолить буду. Вот можешь купать его в шампанском, водить его в синагогу, трахаться с ним сам. Если через 24 часа у тебя этот, как его, Фонин, Левин, не будет в Париже, то ты будешь на Колыме. Что? Что ему делать в Париже? А вот узнать и доложить. И вот таким образом через 24 часа после этого разговора Левин, шатаясь штопором, спускается по трапу в новом костюме который кривовато на нем сидит и очумело смотрит на окружающий Париж, который почти вот он. Откуда-то приближается аккуратный и незаметный молодой человек, берет его под локоток, подводит к дяде и исчезает. Вот так вот у члена «Золотой десятки» Симона Левина появилась открытая виза в загранпаспорте постоянно и десятилетняя виза во Францию, которая регулярно возобновлялась. И на Рождество он улетал в Швейцарию, не потому, что он был христианин, а потому, что ему так нравилось к ненависти все остальной братья, потому что больше такие штуки не проходили даже у адвокатов из Золотой десятки.